Часть пятая. Плыли честные торговые люди из Жукотина налетели на топляк, струк свой угробили совсем наваром, сами едва живота не лишились. Вот, торчат тут, кукуют, ждут ли достава. Потому что по берегу домой пешком не дойдешь, далеко, да грязь осенняя, до да паводок на притоках. На Но новый струк ладить смысла нет. Зима не за горами. И где-нибудь на Варвару-мученицу Встанут они на лыжи, добегут по льду до ближайшей деревни Купят там нарты с упряжками и в чердынь Там владыка Петерим пособит до да вычекды добраться А в Усть-Выме князь Ермолай пошлет дальше В устюк, в Новгород Все ладно, все ловко Но почему же такая... Тревога на душе Почему же мнится Что кто-то следит за ними Незрячим глазом Почему же чудится Что стоит за спиной Неминучая лихая беда Ухват вспоминал Давний разговор с Калиной и злился Накаркает Хромодел Потому, как видно, задарма душу лукавому отдал, еще на чужие зарица. В день того разговора и погода была похожая. Также кипели над камой сумрачные облака, и ветер вздувал волну, которая глухим набатом бухала в глиняный яр, и тускло блестел из реки. как бывала кольчуга на локте. «Зря мы бабу уволокли», — говорил Калина. «Не надо было трогать ее. А коли тронули, то нужно сразу в омут. Зачарует она нас, оморочит, морочит, навежет свою волю и сгубит». «Креститься надо от бессивного вождения», — пояснил Пишка. «Не спасет. Это ведь не сатанинские дела». А вообще безбожные. Здесь, мужики, самый край Божьего мира. А дальше одни демоны, творение которым ни наша, ни Божья воля, ни указ. Ангелы-то над нами небо еще держат, а демоны всю землю пещерами изрыли, лезут наружу, прорастают болванами. И люди здешние, югорские, пилымские, пермские, Те тоже по пояс из земли торчат. Души у них демонские, каменные. «Так и християне тих? Гнать нечистого!» — все пояснял Пишка. «Они Христа не боятся. В них ведь не черти сидят!» — усмехнулся Галина. Их ведь и Стефан 70 лет назад крестил, потом Исаки, и Герасим родили. Теперь в Чердыне Петерим крестит. А они все равно, николи мажаю, как идолу, губы кровью мажут. Сколько я сам церквь поднял, а все не то. Крестом их не взять. Тут сам Бог остановился. «Не доделать, что ли?» — спросил веслоусый Иван Большой. «Ты, Калина, никак против святой седмицы толкуешь?» «Седмица! Господь всю вечность сотворил». А мы ее только на неделю и поняли Да и то последний день отдых А там, за горами, то, что у Бога дальше было, нам не понять Тут мы без Бога остаемся, лицом к лицу с вечностью Ты доходчивый толкуй, попросил Ивашка Меньшой А то как наш пьяный панамарь Покайтесь, покайтесь, а в чем, сам не знает Как тут объяснить доходчиво, Коли самому все будто в сумерках? Но это словно здесь мы, Как в пещере со свечкой. И свечка — вера наша. А пещера огромная, неизвестная, с чудищами. И вот нам надо либо на месте стоять, Чтоб свечку не загасить, либо в потьмах путь впереди лежащий руками ощупывать. «Свечку-то свою, я гляжу, ты уж давненько притушил», — недобро сказал ухват. «Не со святых книг мудрость твоя хромодел, а болванами нашептанная, да в дыму кумирен, примирещившаяся». «Ты хват мою веру не трожь», — спокойно ответил Калина. «В вере я покрепче твоего». Вот только здесь одной-то ее мало Но и Господь нам пределов в вере не ставил Так что коли я от здешней нежити Свои молитвы слагаю и обряды вершу Так на то его благоволение Когда в бурю вокруг меня мань-пупынеры пели Или когда на Янкалмах я от мертвой шаманки прятался Не очень наш помог мне, прости Господи На каждого врага хват, свой меч, каждому диву свое разумение. Я свою веру нерушимой пронес, и сквозь прелестительные речи шаманов, и через камылание, и против злой воли золотой бабы, и по судьбе своей, и в любви ламиешь, что пылает, как пожар, только застужает до смерти. Посмотрю я на тебя, каким ты отсюда вернешься. Ратники слушали Калину со вниманием. Им тут жить. Ушкольники посмеивались. Они здесь люди пришлые, временные. Один только Семка глаза выторщил и рот раззявил. Но да этот дурак всему поверит, ничего не запомнит. «Не замай», — глухо ответил ухват Калини. Со днящим пчелиным укусом горел в душе ухват этот разговор. Бар ушкуники отвели маленький погребец рядом с большой наполовину обвалившейся землянкой. скуки и безделье, раздумывая над словами Калины, ухват повадился таскаться в этот погребец. Усаживался на бочонок, где лежало чудское золото, зажигал лучину, всматривался в плоское безмятежное лицо истукана стукана и не находил в нем ни угрозы, ни знамения. Он насмешливо щелкал бабу в лок ногтями, говорил «Ну чё выпучилось? Накося, выкуси! Вот притараню тебя домой, под молот суну, Тогда и пялься, коли сможешь, И станешь ты просто куском золота, И начеканет из тебя гривн, А с ними я всю жизнь шуча справлялся. Что на долги пущу, что на снаряд, Остатка хватит всей слободой до весны гулять. «Болванка ты и есть болванка, хоть и с глазами!» Ухват был доволен своей смелостью. Никакое чудское проклятие не пугало. Но однажды, когда он вел с бабой такие речи, его словно обухом по темени хватануло. «Так ведь вот оно!» Оморочие пермское Вот ведь он сам Сидит тайком от всех Говорит с болванкой Как с живым человеком Или с церковным образом Мечты свои поверяет Будто одобрение просит А ведь по уговору-то баба Остается владыке и князю А не ему и не в атаге Швырнув идола с поставца на пол Ухват вылетел из погреба дня таращился на кому, крестился. А потом, словно пелена с глаз упала. И увидел он, что ведь каждый из станицы, кроме Калины, от безделия ходит глядеть на болванку. Тогда ухват велел завалить дверь погреба землей. Никто ухвату не возразил, но как засыпали погреб, началась в станице такая тоска, Точно мужиков от церкви отлучили. Семка целыми днями валялся и в небо смотрел. Пишка словно тронулся, все стал своему монастырю умиляться, будто это и не он, плюясь, сбежал оттуда пять лет назад. Ероха Смыка только и делал, что из лука бил по лицам истуканов, выдирал стрелы и снова бил. Гаврила какие-то корешки, корье собирал, хотел брагу варить, Трижды торовился до синевые пены изо рта. Даже служивые приуныли и пропадали от зари до зари, кто на охоте, кто на рыбалке. В ту ночь ухват сторожил, дремал у костерка. Начался мелкий дождик. Ухват промок, замерз, проснулся и полез в землянку за кошмой. Он выволок ее из-под съемки и уже откинул полок, чтобы выбраться обратно. Как вдруг до него дошло, что Калины землянки нет. Мало ли, зачем Калина мог уйти, но почему он уполз тайно через дальний пролом и ухват сразу заподозрил неладное. Он пощупал валявшийся армяк Калины, уже простыл. «Давние подозрения». Опалили душу шкульника Прямо по спинам товарищей Ухват ломанулся в обрушенный конец землянки занавешенной от дождя и ветра парусом Отбросил парусом пополз по слякоти Под упавшими бревнами кровли ударился головой, сбил шапку И неожиданно провалился руками в сырую холодную яму Быстро ощупал края Ухват понял, что это узкий сруб колодца подземного хода Всё. Понял он, разворачиваясь и спуская в сруб ноги. Вот теперь хромодел себя выдал. Он соскользнул в сруб, пролетел вниз и упал на дно лаза. Стены его были из тонких кольев, свод из плах. Из щелей свисали корни и капала вода. Ухват ловко пополз вперед, переваливаясь сбоку на бок, чуя могильный запах земли, гниющего дерева, И остывшего дымка лучины, он прополз в сожении десять и вдруг лысиной ощутил холод над головой. Подняв руки, ухват нащупал другой колодец. Корчась, путаясь ногами в армяке, он поднялся в колодце во весь рост и понял, что теперь торчит по плечи из днища погребка. Он рывком вывалился в погреб и зашарил руками по стенкам и по оставцам. Бочонки и кошели с хабаром были на месте. Золотая баба исчезла. Ухват рухнул обратно в лаз и стремительно пополз вперед во тьму тайника. Все рассчитал собака. Лихорадочно думал он. Сам нас на балбанкар привел. Сам страстей наплел, чтобы мы погребет засыпали. А потом бы сказал нам, что ушла болванка в землю, что ее чуть белоглазая прибрала, да еще бы посмеялся над нами, когда бы мы поверили. А весной бы вернулся сюда и выкопал ее. тайник никто и не иначе, как шаманы отрыли. А он его нашел и придумал, как приспособить. Хитер, божий человек. Тоща брызгал руки и голову ухвата. Задыхаясь, Ушкуник выполз на дно врага под горой, на которой стоял Балманкар. Царапаясь о голой кусты малины, ухват ринулся к ручью и рухнул на колени, выискивая следы в прибрежной грязи. Ага, вот они. Вверх хромодел побег к болотам. Ничего, с таким грузом далеко не уйдет. Плеща ними по скользкому ручью, ухват побежал за калиной, на ходу доставая нож. Он нагнал хромодела, когда тот полез на склон Калина шатался, прижимая к груди, как младенца болванку, закутанную в обрывке шатра Рубаха его выпукло светлела, на темном фоне круче «Стой!» — хрипло крикнул охват. Калина оглянулся и ухват метнул нож Удар в грудь посадил Калина на землю Потом Калина выронил болванку и повалился. Болванка, разматываясь из обрывков, подскакивая, покатилась по склону к ухвату. Тяжеленная, как бревно, болванка врезалась ему в бок и отшибла, словно цепом. Ухват, лежа по пояс в ручье, повернулся на бок и разбойничес свистнул. Свист бился на хрип, От боли в проломленных ребрах золотая баба валялась на дне рядом с ушкойником. Сквозь мутную воду Просвечивало ее безмятежное лицо. Станичники прибежали не скоро, цепляясь за кусты, ухват уже выполз и сумел подняться, хотя и стоял, согнувшись. Вотажники и ратники ссыпались к нему с обрыва, шалевшие, расхристанные, с мечами, ножами, луками на изготовку. Иван Большой первым увидел калину, лежащего на склоне за кустами тальника, и дернулся к нему. — Готов он, — проскрепил ухват, не трогай подаль. — Это кто ж его? — останавливаясь, изумился Иван. — Я кто же еще? — он болванку через подземный лас уволок. Ухват кивнул на ручей, куда скатилась золотая баба Хотел спрятать для себя А я его нагнал вот так Тяжело дыша, и ратники, и ушкуйники молчали «Не может быть!» — наконец сказал Иван Большой «Я Калину пять лет знаю, Калина не вор Но да, святой, хотя бы раз запиши» Ответил ухват, прижимая ладонью бок Иван Большой вдруг сопнул ухвата за бороду И дернул к себе, отводя в сторону меч Сам ты вор, уж ушкуйник Хрипло рявкнул он Видел я, что не взлюбил ты Калину Это ты болванку понес А его порешил как свидетеля Это ваши разбойные дела, не вор Калина Может он ее потопить хотел? Испуганно спросил Ивашка Меньшой Он ведь говорил, что бесы в ей чудские. Ухват внезапно ударил Ванна Большого в лицо. Вслед за ним, не удержавшись на ногах, Ушкуник тоже полетел в кусты. Ратник вскочил первым, замахнулся над ухватом мечом. «Ты ее украл, тать, чтобы она не князя тебе досталась. Ты и погреб велел засыпать, ты и лаз нашел. Грех свой на калину повесить решил? Да?» Он большой, открыв рот, уставился на свое правое плечо Руки его ниже локти уже не было Пешка сзади снова махнул мечом И голова стрельца блюхнулась в ручей А обезглавленное тело, ломаясь, повалилось на ухвата «Кончай их всех!» — крикнул ухват, откатываясь в сторону Ерохов скинул лук Единым движением Натянул и сранил с пальца тетиву Ванька-окунь вцепился в стрелу Что выросло у него из глаза И с треском Упал в дальник Ивашка меньшой тонко завизжал Повернулся и сиганул в гору Прыгая как заяц Этого туда же Рыкнул ухват Теперь хабарам ни с кем делиться не придется Ероха другой стрелой подбил Ивашку И тот Захлебнувшись воплем Махая руками Покатился по склону Обратно к ручью. Ухват поднялся, цепляясь за Гаврилу, как за дерево И сплюнул кровью «Семка, забирай болванку», — устало сказал он «На рассвете уходим отсюда пешком Хватит, к бесам все это» 26. В Усть-Выме первым всегда поднимался князь. Мертвые предрассветные часы стали для него самым отродным временем. Засветив лучину, князь Ермолай быстро бросил на лоб крест перед киотом и вышел на двор. Спускаясь с гульбища терема, он пнул в ребра сторожа, что дрых на поленнице, потом открыл ворота, отгребая створкой снег, и глянул на свою землю. «Земля спала!» словно придушенная, придавленная низким беззвездным небом. Дымно темнела тайга за широкой белой полосой вычегды. Напротив княжеского детинца, на обрыве над Вымью, чернел чистоколами зырянский город Ямдын, Старая Перми. Усть Вым, ожидая рассвета, тлел караульными кострами в проездах бревенчатых башен. Тускло догорали свечи в высоких окошках епископского собора Где-то рядом, почти за крепостными городнями, выловал чица, чье логово вчера разорили лесорубы Князь Ермолай, покряхтывая от мороза, вернулся в дом, прошел свою думную горницу, погрел ладони о печь и сел за стол Сняв с полки ларец, он разложил перед собой вчерашние записи Расправил свежий берестяной лист Подумал И костяным стилом Выдавил первые мелкие четкие буквы А понеже Великий князь Воинских людей На нас пошлет Если бы великий князь Московский Василь Васильевич Второй Темный Знал чем занимается его наместник Князь Ермолай Вериинский а ныне Ермолай Вычигодский. Не сносить бы князю Ермолаю головы. Но Москва далеко, а мечта уже близка, потому князь Ермолай ничего не боялся. Он составлял уставную грамоту для своего будущего княжества, вольного и могучего. Уже четвертый год он сам князь Вычеготский, Старший сын его, 13-летний Миша, князь, Великопермский. На подходе восьмилетний Васька, которого он с божьей помощью лет через пять князем югорским поставит. Пчора сама присоединится к трем его княжествам. Пелымцев он купит или запугает. Вятку продаст казанцам, чтоб татары держали щит между Пермией и Москвой. И вот тогда он отложится и от Москвы, и от Новгорода.